Глава тридцать восьмая. Протрясясь всю ночь в душном вагоне, Катя, голодная и не сумевшая умыться как следует, в туалете поезда вода почему-то не лилась струей, а жалко капала, наполняя, может быть, стакан в сутки, влетела в свою квартиру. Константин еще спал, что немало ее удивило. «Костик, ты не заболел?» Она ласково провела рукой по лбу мужа. Тут сразу вскочил, озираясь по сторонам. Привычка. Подумала Зорина и прошептала, гладя его по плечу: "Всё нормально, любимый, спи дальше". Скворцов протер заспанные глаза. "Ты что-то спросила? Почему ты не на работе?" Повторила девушка: "Ты заболел?" Скворкнул. "Это ты заболела. Сегодня же воскресенье. Разве?" Со всеми этими перепитиями Зорина забыла, какой нынче день. Муж засмеялся. "Кто из нас больше работает?" Вспомнив о неожиданном предложении Крушно, журналистская посерьезнела. "Похоже, я, милый, завтра мне надо ехать в Крым". "Куда?" Оперативник проснулся окончательно. "Ты, наверное, шутишь?" "Несколько". Катя взяла телефонную трубку. "Сейчас позвоню шефу. Надеюсь, он уже не спит". Чуть я и не подвела её на этот раз. Пингвин, вернувшийся с утренней прогулки, варил кофе. Услышав голос любимой сотрудницы, он просто отерапел от радости. "Катюха, ты уже вернулась?" — Ненадолго, — огорошила его Зорина. — Завтра я выезжаю в Севастополь. В отличие от ее мужа, шеф сразу все понял. — Хочешь побольше узнать о дочери Крошина? Она ведь жила и работала именно в этом городе. — Вы просто провидец. — Наклевывается что-то серьезное? — Надеюсь. Шеф тихонько свистнул в трубку. — Ты знаешь, где рыбку ловить. Ну, беги за билетами. Не забывай, что на дворе август месяц, время отпусков еще не прошло. А ведь он прав. подумала журналистка. Море там ещё тёплое. Надо взять с собой купальник. Будешь завтракать? Костик умытый и причёсанный заглянул в прихожую. Я поставил чайник. Ну сначала ванна, с наслаждением произнесла Катя и скрылась за дверью ванной комнаты. Искупавшись, она обмоталась широким банным полотенцем, вошла в комнату, но муж там не увидела. На маленьком столике лежали колбаса и сыр, дымились горячие тосты и кофе. Милая, ты где? — позвала девушка. — Я здесь. — отозвался супруг, открывая входную дверь. — Привел в порядок свою жульку. Ты ведь, наверное, через пару минут помчишься за билетами? — Не раньше, чем наемся, доста. Присоединяйся. Наливая мужу ароматный напиток, Зорина вкратце рассказала ему о своей поездке в Санкт-Петербург. — Теперь ты понимаешь, почему я не могу не ехать в Крым? — смущенно объяснила она. Скворцов рассмеялся, едва не поперхнувшись кофе. — Ты неисправима. Шумилов однозначно непричастен к нашему делу. Ты считаешь, что если он двадцать лет тому назад убил свою жену, это должно сойти ему с рук?» Костя покорно вздохнул. «Ничего я такого не считаю, и ты сама об этом знаешь. В противном случае, разве я проверил бы машину?» Зорина улыбнулась и крепко расцеловала своего любимого мужа.